Королевский сад. Глава сорок вторая. Как заставить время вернуть мне Элизабет? Габриэль охотно применил бы силу, если бы это помогло. Но как осилить великого владыку, и потому он гасил в себе гнев и нетерпение, и умножал знаки безразличия, обращенные ко времени, одновременно маскируясь под его подельника. «Я друг времени», — любил он говаривать. «Как можно быть другом того, о ком известно, что он вас непременно прикончит? Я живу у него на виду, наношу ему визиты по крайней мере раз в неделю». «Визиты времени? Что за вздор?» «Приезжайте ко мне в Версаль, сами увидите». Габриэль, наконец, уяснил подлинную суть и глубинный замысел Королевского сада. Помимо того, что это был ботанический музей, хранящий образцы исчезнувших фруктов и овощей, это был еще и музей времени, единственное место на земле, где время соблаговоляло показаться во всех своих обличьях. В историческом Людовик XIV пылал такой любовью к своему саду, что сам написал путеводитель по нему. Первое. Пройдя сени мраморного двора, выходишь из замка и оказываешься на террасе. Следует остановиться на верхних ступенях, чтобы окинуть взором расположение водоемов и беседок с фонтанами. второе затем Следует прямиком отправиться к фонтану Латоны и там сделать остановку, чтобы разглядеть Латону, ящериц, статуи. Примечание. Латона, в греческой мифологии «лето», возлюбленная Зевса, ставшая матерью его детей, Аполлона и Артемиды. Преследуемая Герой, она не может найти место на земле, где разрешится от бремени. В мифах… Образ вечно милый самой кроткой, занявший почетное место на Олимпе. Конец примечания. Далее идти по Королевской аллее к каналу скульптуре Аполлона. Оттуда обернуться, чтобы полюбоваться замком и портером. Третье. Затем повернуть налево, к сфинксам, по дороге остановиться перед садовой беседкой с водяным снопом и широкой водяной скатертью, перед тем, как пройти между сфинксами, остановиться еще раз, чтобы полюбоваться южным портером, после чего идти прямо к оранжереи, откуда видны портер с апельсиновыми деревьями и озеро швейцарцев. И так далее до двадцать пятого этапа осмотра. Дойти до пирамиды, сделать остановку, затем подняться к замку по мраморной лестнице. Стоит закрыть глаза или, напротив, окинуть взором дали, как со стороны озера швейцарцев через калитку в решетке Фордрена Появится сам король солнца, ступающий уверенно, несмотря на высокие каблуки. Вот он срывает свою любимую грушу Луисбонд Авранж и, откусывая от нее, диктует писарю следующие этапы своего руководства по осмотру Версаля. Сок груши медленно стекает с монарших уст и капает на кружево камзола. Двадцать шестое. Войти в сад, пройти в самую его середку, где находится водоем, обойти его кругом и осмотреть террасные посадки и шпалерные деревья. После того свернуть налево и заглянуть в спаржевый огород и в сливняк. Людовик XIV отнюдь не единственный обитатель прошлого, навещающий сад. Силуэты людей, склонившихся над деревцами или стоящих на коленях перед цветами, занятых прополкой, подрезкой, стрижкой — тоже не из сегодняшнего времени. Они принадлежат скромному и трудолюбивому средневековью, когда короля солнца еще не было на свете. Они такие же, как на иллюминированных рисунках в часослове герцога Берийского. В иных привилегированных местах границы настоящего с прошлым стираются посетители всех эпох являются, что наполняет радостью и укрепляет дух. Ведь такая свобода перемещения во времени означает, что смерть не призовет нас окончательно, и мы сохраним за собой право переходить из века в век, когда станет не в мочь сопротивляться желанию совершить подобные путешествия Вокзал «Версаль-Левобережье» Не похож ни на один другой. Большое окно, украшенное живописью 1900 года, некая игрушечность, а на перронах большинство пассажиров не из другого города, а из другого века. Времена года. Как все сады, королевский сад является часами. По состоянию деревьев можно судить о времени года. Но часы эти особенные. Король, как и любой облеченный властью человек, был весьма нетерпелив. Он не выносил, когда что-нибудь или кто-нибудь, в том числе и природа, ему сопротивлялась. Остальные смертные должны были дожидаться апреля, чтобы отведать спаржи, мая, чтобы поесть клубники, но не Людовик. И потому сад стал, помимо прочего, музеем его битвы со временем. Это была самая излюбленная и ожесточенная из баталий, которые он вел любой ценой. Сохранились применяемые им орудия, парники, похожие на огромные распахнувшие свои створки раковины, копанные перекопанные квадраты земли, в которых до сих пор угадывается навоз, вносимый для согрева почвы, оранжереи, островки ботанических причуд, так и кажется, что однажды они сорвутся с якоря и отправятся в вечное лето, в тропики. А кроме того, длинные анфилады шпалер и контршпалер, сложные фортификационные сооружения из камней, решеток, живых изгородей, хрупких заграждений против самой неуправляемой из стихий, то дружелюбной, то враждебной человеку, погоды. Не увидишь только кривого сада. Какой-то недоумок однажды уничтожил его каменные диагональные стены, позволяющие растениям постоянно получать максимально возможное в это время суток освещение. Однако воспоминание об этих хитроумных приспособлениях осталось, и нам теперь известно, что семнадцатый век не был в плену прямых линий. Еще один урок. Тайное сообщничество между погодой и временем. Гениальный французский язык называет их одним словом. Примечание. «Ле темпс» — погода и время. Конец примечания. Солнечные часы. Солнечные часы — это собор святого Людовика, чья кремовая барочная постройка бдит над садом. Его купол словно перекособочило. Главный садовник, Жак Бакалетто, довольно восклицает. И вы заметили. Не зря вы называете себя наблюдательным. Два с половиной века каштан, из которого сложен купол, следует за солнцем. С рассвета до заката, пока солнце движется по своему пути с Королевской улицы до Сен-Сера, купол поворачивается за ним. Время прививок. Почему у грушевых деревьев такие основания, как слоновые ноги, огромные, круглые, обезображенные, похожие на кучи навоза? Потому что они привиты на айву, чьи стволы сами по себе очень мощные, поскольку вся их сила идет на них самих. Вы не ответили? Сразу после прививки груша и айва вступают в битву. Она происходит под корой. Все зависит от сродства. Сродства? Ну, согласие между разными видами. Это похоже на брак между мужчиной и женщиной. Но откуда же все эти наросты? Несуразные слоноподобные ноги? Процесс сращивания по большей части происходит очень бурно. А когда оно произошло, что дальше? С этого момента они едины навеки. Во время своих прогулок, рискуя утомить время, Габриэль обращался к нему. «Кто еще из ваших подданных проявляет к вам столько же внимания, как я? Не могли бы вы, ваше величество, быть ко мне чуть поснисходительнее?» «Февраль, клянусь». За секунду до этого аллеи были пусты. Габриэль, как всегда, обосновался на северной террасе и, как всегда, разговаривал с мраморным Ля Кентини 1626-1688 годы жизни. «Благодарю. Вы создали одно из чудес света. Как все садовники, он любил зиму за покой, которые она приносит земле за сон, даруемый природой, и за геометричность линий. Сбросив свой наряд, деревья стоят нагие, если не сказать более, видны их остовы, непредсказуемые изломы, сгибы, их раскаяние, страдания, их жизнь тоже нелегка. К тому же зимой ясней ощущается замысел создателя этих мест». Однажды Габриэль в очередной раз прогуливался по парку зимой, проникаясь идеями ля Кентени. Градусник показывал минус девять, он оделся соответствующим образом, чтобы ничто не отвлекало его от созерцания. Слоняясь среди умиротворенного зимнего безмолвия, он всматривался в детали, подмечая там брошенную тачку, там битое стекло парника, а в центре бассейна, из которого была осенью откачана вода, налить. Видимо, старинная труба дала течь. И вдруг в поле его зрения попало малиновое пальто с капюшоном. Через какую потаенную дверь оно проникло, поднимается по лестнице. «Здравствуй!» Она застывает, молчит. Изо рта валит пар. На скамье зеленоватый лед, сидеть холодно. Как и двадцать лет назад во время первой встречи На габриэле накатывает страх и точно так же скручивает живот. Ни за что на свете он не протянет к ней руки. Все как тогда. Она встает рядом, а немолча смотрит на королевский сад. Что за войско перед ними? Что за черные остовы? В прозрачном до голубизны воздухе они похожи на деформированные скрюченные конечности воображению видятся в них пальметы канделябры для шести и восьми свечей вазы монстры и все они словно пытаются удерживать что то по видимому время проходит час или век элизабет и габриэл молча взирают на эти ловушки времени и вдруг появляется ощущение что время наконец поймано уловлено с его крупинчаттою его животным теплом и вот оно уже обращается к ним я годами веду за вами наблюдения неправда ли затянувшиеся адюльтеры ужасны Но вы достойно сражались. Предлагаю вам свою дружбу. И Габриэль слышит слова Элизабет, произносимые замерзшими губами. «Предлагаю тебе год совместной жизни. Не во Франции, но неподалеку. Только не воображай, что это навсегда».